Глава седьмая о том, как линчуну поставили на лице клеймо и отправили в ссылку в Цанчжоу и о происшествии в лесу Диких Кабанов. События развернулись следующим образом. Командующий приказал страже схватить линчуна и обезглавить его. — Я невиновен! — воскликнул линчун. — В таком случае зачем ты пришел в зал Белого Тигра, да еще с мечом в руках? — возразил командующий. — Не иначе, чтобы убить меня? — Разве осмелился бы я прийти сюда, если бы вы, господин командующий, не вызвали меня? — ответил Линчун. — Ваши посыльные заманили меня в этот зал. — Ложь. Где они, эти посыльные? — Ты, Олух, смеешь еще мне возражать? Завопил он и приказал отправить его в областной суд в Кайфын, да предать судье, чтобы хорошенечко разобрался в этом деле и вынес надлежащий приговор, отобрать у него меч и отправить в суд, как вещественное доказательство. Стража командующего доставила линчуна в кайфынский областной суд как раз в тот момент когда судья занимался разбирательством дела стражники подвели линчуна к возвышению на котором сидел судья и заставили опуститься на колени затем они передали суде приказ командующего а принесенный меч положили перед линчуном линчун сказал судья «Ты — военный наставник войск. Разве ты не знаешь законов? С мечом в руках ты посмел переступить порог запретного зала, ведь подобное преступление карается смертью». «Милостивейший и мудрый судья», — почтительно отвечал линчу — «будьте ко мне милосердны, ибо я ни в чем не виновен». Я человек невежественный, но законы знаю и никогда по собственной воле не переступил бы порога этого зала. Дело в том, что в двадцать восьмой день прошлой луны мы с женой отправились в Кумирню, и там ее оскорбил сын командующего. Я же осмелился вступиться и обругал его. Вскоре после этого он подослал ко мне некоего Лутианя из стражи командующего. Тот затащил меня в кабачок, а тем временем велел другому человеку по имени Фу Ань заманить мою жену в дом Луцяне, где ее пытались обесчистить. Но я и на этот раз прогнал молодого господина. Моя вина лишь в том, что я изломал мебель в доме Луцяне. Мою жену дважды оскорбили но обидчикам так и не удалось довести дело до конца. У меня есть свидетели, которые могут подтвердить мои слова. Вчера я купил этот меч, а сегодня командующий послал за мной двух человек, приказав принести меч, чтобы сравнить его со своим. Я пришел с посыльными в этот зал и стал ждать, а когда они удалились во внутренние покои, появился командующий все это было сделано для того чтобы погубить меня я умоляю вас милосердный судья спасти меня выслушав линчуна судья приказал написать командующему ответ и тут же распорядился принести конгу канга деревянная колодка которую надевали преступнику на шею линчуна Заковали и отправили в тюрьму. Вскоре из дому Линчуну принесли пищу и немного денег. Тесть его, военный наставник, пытался подкупить чиновников деньгами и шелками. Случилось так, что одним из судебных чиновников, занимавшихся делом Линчуна, оказался некто по имени сундин Это был безупречно честный и прямой человек. Он любил делать добро людям, помогал им, за что его и почитали, как Будду. Он внимательно разобрался в деле Линчуна и решил его спасти. Поэтому в докладе судья он изложил всю правду. «Совершенно очевидно, — сказал он, — что Линчун обвинен ложно. Мы должны спасти его». Он обвиняется в тяжком преступлении, — возразил судья. Гао Цю говорит, что он с оружием в руках проник в запретный зал, чтобы его убить. Как же можем мы не наказать его? — Выходит, суд в нашем городе является вотчиной Гао Цю, — спросил сундин Или мы не подведомственны императору? — Не болтай глупостей, — оборвал его судья. Да кто же не знает, что Гао Цю, пользуясь своей властью, угнетает и обманывает народ. Нет такого зла, которое при нем не процветало бы. Провинится кто-нибудь, его сразу же присылают к нам. Захочет Гао Цю кого-нибудь казнить, вы казните. Пожелает, чтобы человека разрезали на куски, вы и это сделаете. Разве Гао Цю не хозяин у нас? — Ладно, — сказал судья. — Допустим, мы сделаем по-твоему. Но как же ты сможешь и Линчуну помочь и вынести законный приговор? — Надо верить показаниям Линчуна. Он пострадал невинно, — сказал Сундин. — А посыльных, которые ходили за ним, все равно не разыскать. Поэтому мы должны судить Линь лишь за то, что он необдуманно отправился в зал Белого Тигра, да еще принес с собой меч. Мы можем наказать его двадцатью ударами палок, поставить клеймо на лицо и отправить в дальнюю ссылку. Теперь и для судьи положение стало ясным. Он лично несколько раз побывал у командующего Гао Цю, и докладывал ему о показаниях Линчуна. Гао Цзю и сам понял, что не должен больше настаивать на своих требованиях, так как этим ставит судью в затруднительное положение. Поэтому не оставалось ничего другого, как согласиться с доводами суда. Однажды, вернувшись в присутствие, судья велел привести Линчуна снять с него кангу и наказать двадцатью палочными ударами. Затем приказал позвать татуировщика и поставить на лице линчуна клеймо. Окончательно установив степень преступления линчуна, судья решил приговорить его к ссылке в древний город Цаньчжоу. На линчуна надели круглую железную конгу весом в семь с половиной дзини с казенной печатью. Сопровождать Линчуна были назначены охранники по имени Дун Чао и Сяоба. Получив казенные бумаги, охранники вывели Линчуна из здания суда. Там собрались соседи обвиняемого. Здесь же был и его тесть. Он пригласил Линчуна вместе с охранниками в кабачок около моста Джоу. — Если бы не писарь Сундин, — сказал Линчун, — мне дали бы гораздо больше двадцати палок. Только благодаря ему я еще могу двигаться. Тесть Линчуна приказал слугам принести вина и фруктов и стал угощать охранников Когда они выпили по нескольку чашек вина, он дал им денег. — Почтенный отец мой, — сказал Линчун, — сложив руки и кланяясь здесь, судьба послала мне большие испытания. Из-за злосчастного столкновения с молодым Гао я должен понести несправедливую кару. Сегодня я хочу сказать вам несколько слов. Вы оказали мне незаслуженную честь быть вашим зятем. Три года тому назад вы отдали за меня свою дочь. И с тех пор Между нами не было раздоров, и хотя у нас с женой не было детей, мы жили в согласии и никогда не ссорились. Меня постигло жестокое несчастье, ссылка в Цанчжоу, и кто знает, останусь ли я жив. Жена моя остается дома, и когда я стану думать о ней, мое сердце не будет спокойным. Я боюсь, что командующий Гао Цю, пользуясь своим положением, «Будет притеснять вас. Жена моя еще молода. Я не хочу, чтобы из-за меня она отказывалась от своего будущего счастья. Все это я говорю по своей доброй воле. Сейчас, в присутствии наших уважаемых соседей, я хотел бы написать бумагу, которая освободила бы мою жену от всяких обязательств передо мной». Если она захочет снова выйти замуж, я не буду ей в этом препятствовать. Тогда я со спокойной душой отправлюсь в изгнание и не буду думать, что молодой Гао причинит вам зло. В ответ на это тесть Линь Чуна сказал. «Дорогой мой зять, что это ты выдумал? С тобой стряслась беда, но ты ни в чем не виноват пережди в сан а когда-нибудь небо сжалится над тобой и ты сможешь вернуться в свой дом к жене средства у меня есть я возьму дочь и дзинь эр к себе и уж как-нибудь прокормлю их эти несколько лет твоя жена никуда не будет ходить и молодой гао не сможет ее увидеть предоставь все мне и не беспокойся я буду постоянно писать тебе и присылать одежду. Не расстраивай себя всякими глупостями и спокойно отправляйся в путь. — Я очень благодарен вам, дорогой тесть, за доброе и сердечное отношение ко мне, — отвечал линчун Но все же не могу быть спокоен. Мы только напрасно будем связывать друг друга. Пожалейте меня, дорогой тесть, согласитесь со мной. Если придется мне проститься с жизнью, я умру спокойно. Но старик никак не хотел согласиться с тем, что предлагал Линчун. Присутствовавшие при этом соседи также были на стороне тестя и убеждали Линчуна отказаться от своей затеи. Тогда Линчун решительно заявил: Раз вы не хотите согласиться с моим предложением, то я открыто заявляю, что не буду жить со своей женой, даже если мне удастся каким-нибудь образом вернуться домой. Ну, если ты так настаиваешь, то пусть будет по-твоему. Пиши, — сказал его тесть. А только дочь свою я ни за кого замуж не отдам. Они приказали трактирному слуге позвать песца и купить бумаги. Когда писец пришел, линчун продиктовал ему следующее. «Я наставник 800-тысячного войска восточной столицы линчун за совершенное мною тяжкое преступление приговорен к ссылке в городе Цанчжоу, и неизвестно, останусь ли в живых. У меня есть молодая жена из семейства Джан. Настоящим я освобождаю ее от нашего союза и предоставляю ей право вступить в новый брак. Никаких претензий к ней предъявлять не буду. Прошу считать настоящее свидетельство законным, составленным по доброй воле, без какого бы то ни было принуждения. В подтверждении чего и выдано настоящее свидетельство. В конце бумаги. Были проставлены год, месяц и число. Когда писец кончил, линчун взял у него кисточку, поставил свою подпись и приложил отпечаток пальца. В тот момент, когда он собирался вручить бумагу тестю, в кабачок, громко рыдая, вбежала его жена. Вслед за ней с узлом в руках шла служанка Дзинь Эр. Увидев жену, линчун Чун подошел к ней со словами. — Дорогая жена моя, я хочу рассказать тебе о нашем уговоре с твоим отцом. Настали тяжелые времена. Я отправляюсь в ссылку в Цанжоу, и неизвестно, останусь ли жив. Ты еще молода, и я не желаю тебе зла. Поэтому я составил бумагу, в которой изъявил свою волю, чтобы ты... Не ждала меня понапрасту, не мучила себя. Если встретишь хорошего человека, вышла бы за него замуж. Не губи свою молодость из-за меня. Выслушав линчуна, жена с рыданием сказала. «Муж мой, я никогда и ни в чем перед тобой не провинилась. Зачем же ты отказываешься от меня?» — Дорогая жена, — отвечал Линчун, — у меня к тебе только самые хорошие чувства, но я боюсь, что в дальнейшем мы будем лишь связывать друг друга, и я окажусь виноватым перед тобой. — Не волнуйся, дочь моя, — вмешался отец. — Хотя зятин настаивает на разводе, я никогда не отдам тебя за другого. Мы соглашаемся на просьбу твоего мужа лишь для того, чтобы успокоить его. Если линчуну не суждено вернуться, я обеспечу тебя до конца жизни, и ты сможешь поступать по своему усмотрению. Слушай отца, молодая женщина горько плакала, но когда увидела заготовленное свидетельство о разводе, тут же упала без памяти линчун с тестем бросились к ней и долго не могли привести ее в чувство придя в себя она продолжала рыдать линчун передал старику свидетельство о разводе а присутствовавшие при этой сцене соседки как могли утешали молодую женщину и поддерживая под руки увели домой отправляйся в путь наставлял линчуна тесть на прощание Если тебе удастся выбраться из ссылки, мы снова увидимся. Твою семью я завтра же заберу к себе, и она будет жить со мной, пока ты не возвратишься. Ни о чем не беспокойся и не думай. Если будет оказия, пиши нам». Линчун встал, поблагодарил тести и соседей, простился с ними и, взвалив на плечи узел, вышел из кабачка, в сопровождении охранника. Затем все разошлись по домам, но о них говорить мы больше не будем. Линчуна привели в тюрьму для ссыльных, а охранники Дунчао и Сюэба отправились по домам собраться в дорогу. И вот когда Дунчао увязывал свои вещи, к нему подошел слуга из соседнего кабачка и сказал, Простите, господин Служивый. В Сунскую эпоху всех служащих казенных учреждений называли Служивыми. Примечание автора. Один важный гость, который сейчас находится в кабачке, хотел бы поговорить с вами. А кто он такой? — спросил дунчао Этого я не знаю, — ответил слуга. Он сказал мне только, чтобы я поскорее позвал вас, вот и все. Когда в сопровождении слуги Дун Чао вошел в кабачок, он увидел человека, голова которого была повязана платком в виде иероглифа «Вань». На нем была темная шелковая безрукавка, черные туфли и белые носки. Заметив Дун Чао, Незнакомец поспешно встал со своего места и, поклонившись, сказал «Прошу вас, садитесь». «Я не имел чести встречаться с вами раньше», — отвечал Дун Чао, — «и потому не знаю, как прикажете вас величать и чем могу быть вам полезен». «Присаживайтесь», — отвечал незнакомец, — «сейчас вы обо всем узнаете». Дун Чао сел против незнакомца когда слуга расставил на столе чашки закуски фрукты и вино незнакомец спросил скажите пожалуйста где живет служивый сюэба а вот в переулке напротив ответил дунчао тогда незнакомец подозвал слугу и сказал сходи пригласи его к нам через некоторое время в течение которого едва можно выпить чашку чая в кабачке появился сюэба начальник пригласил нас поговорить о каком то деле сказал дун чао осмелюсь спросить фамилию господина обратился сюэба к незнакомцу скоро вы все узнаете ответил тот а пока прошу вас выпить и закусить. Затем они все принялись за угощение, а слуга подливал им вина. Когда выпили по нескольку чашек, незнакомец вынул из рукава десять лян золота и, положив его на стол, сказал, «Это золото предназначается вам, господа служивые. По пяти лян на каждого. У меня есть к вам небольшое дело». — Мы никогда не были с вами знакомы, господин начальник, и не знаем, за что вы нам платите, — возразили ему охранники. — Кажется, вас направляют с поручением в Цанчжоу, — заметил незнакомец. — Да, по распоряжению суда мы должны доставить туда преступника Линчуна, — ответил ему Дун Чао. Вот об этом-то я и хотел с вами поговорить, заявил незнакомец. Меня зовут Лутянь, и я являюсь доверенным лицом командующего Гаутсю. Эти слова привели Дун Чао и Сюеба в большое замешательство, и они в один голос воскликнули: Мы маленькие люди, не смеем сидеть за одним столом с таким высокопоставленным господином вам конечно известно продолжал луянь что линчун чем то не угодил командующему и вот сейчас командующий приказал мне передать вам эти десять лян надеюсь вы примете их незачем так далеко вести линчуны Найдите по дороге какое-нибудь укромное местечко и кончайте с ним. В ближайшем городе вы заявите о его смерти и с официальной бумагой вернетесь обратно. Вот и все. А если начнутся какие-нибудь разговоры в областном управлении Кайфына, то командующий сумеет их прекратить и никаких неприятностей у вас не будет. «Боюсь, нам трудно будет выполнить ваше поручение», — ответил Дун Чао. «Ведь в бумаге областного управления сказано, что он должен быть доставлен живым. К тому же мы еще молоды, можем ли мы пойти на такое дело? А если об этом узнают люди, нам не сдобровать?» «Дорогой Дун», — перебил его Сюэба, — «послушай, что я тебе скажу». Если бы командующий приказал нам пойти на смерть, мы тогда должны были бы выполнить его распоряжение. А сейчас он поручил господину начальнику поговорить с нами, да еще послал нам денег. О чем же тут рассуждать? Давай поделим деньги и не будем распространяться о высоких чувствах. Когда-нибудь нас еще отблагодарят за это. По пути нам предстоит пройти густой сосновый бор. Место там глухое, и расправиться с линь-чуном будет нетрудно. С этими словами он взял деньги и, обращаясь к Луцяню, сказал, — Не беспокойтесь, господин, самое большее через пять, а то и через два дня дело будет сделано. «Служивая Сюэба, вы, оказывается, очень решительный человек», — одобрительно заметил Луцянь. «Когда вы все это уладите, вырежьте в доказательство с лица линчуна на клеймо. А за труды я обещаю вам еще десять лян золота». «Ну, буду ждать хороших вестей от вас. Смотрите, не подведите». В сунскую эпоху существовало обычай ставить клеймо на лица ссыльного. Чтобы не вызывать у народа возмущения, это называлось «ставить золотую печать». Отсюда и само клеймо называлось «золотая печать». Дун Чао и Сюэба посидели в кабачке, выпили, закусили. Потом Лю Цянь расплатился, и они пошли по домам. Охранники поделили между собой деньги, отнесли их домой и, захватив узлы и дубинки, направились в тюрьму. Здесь они взяли линчуна и под конвоем вывели на улицу. Выйдя из ворот города и пройдя более тридцати ли, они остановились отдохнуть. В Сунскую эпоху на дорогах, на определенном расстоянии один от другого, находились постоялые дворы. Там останавливались стражники, сопровождавшие ссыльных, причем за постой они не платили. В одном из таких дворов остановились на ночь Сюэба и дунчао Чао Слин Чун. На следующий день они поднялись с рассветом, приготовили себе завтрак и, подкрепившись, отправились в дальнейший путь по направлению к Цанчжоу. Была седьмая луна, жара стояла невыносимая. Линчуну, впервые перенесшему наказание палочными ударами, каждый шаг доставлял невероятные мучения. Он едва передвигал ноги. — Ты что же, не понимаешь, что ли? — обратился к нему Сюэба. — До Цанчжоу две с лишним тысячи ли, а если ты эдак будешь идти, когда же мы туда доберемся? — Я перенес много горя, — отвечал линчун и к тому же только позавчера подвергся наказанию палочными ударами. Раны мои от жары еще больше разболелись. — Пожалейте меня, господа служивые. — Ничего, ничего. Иди помедленнее, не обращай на него внимания, — заметил на это дунчао Чао. А Сюэба всю дорогу продолжал ворчать. — Вот поистине зла и судьба столкнула нас с этим упрямым дьяволом. Дело шло к вечеру, и они направились к постоялому двору. Придя туда, охранники положили дубинки и сняли с себя узлы. Опустил свой узел на землю и линчун. Не дожидаясь, пока охранники что-нибудь скажут, он вынул из узла немного мелочи и попросил слугу сходить за вином, мясом и рисом и приготовить ему поесть. Своих охранников он пригласил откушать вместе с ним. Чао и Сюэба заказали еще вина и так напоили линчуна что он сварился замертво тогда сюеба вскипятил котел воды налил ее в таз который поставил у ног линчуна наставник линь позвал он ты бы выыл ноги лучше спать будешь ринчун с трудом раскрыл глаза и хотел было опустить ноги в таз но не смог согнуться колодка мешала ему да я помою предложил сюеба что ты что ты разве можно запротестовал линчун ну вот еще возразил сюеба что за счеты в дороге ничего не подозревая линчун вытянул ноги и сюеба быстро окунул их в кипяток ай только и мог крикнуть линчун, поспешно отдернув ошпаренные ноги. — Я не могу этого вытерпеть, — тихо добавил он. — Обычно преступники ухаживают за охраной, — заявил сюиба А не охрана прислуживает преступникам. Я от чистого сердца хотел помочь ему вымыть ноги, а он еще кривляется. То ему холодно, то жарко. Вот уж недаром говорится, что за добрые чувства платит черной неблагодарности. Он долго еще ворчал и ругался, а не осмеливался ничего возразить и только молча повалился на бок. Охранники же, в кипяток и налив себе другой воды, помыли ноги и устроились на ночь распав до четвертой стражи сюеба встал так рано не вставали даже слуги на постоялом дворе он сварил суп и приготовил еду вскоре встал и линчун но у него кружилась голова и он не мог ни есть ни двигаться сюеба взял свою дубинку начал торопить его в дорогу тогда думчало Развязал пояс, достал оттуда пару новых соломенных туфель с завязками и пеньки и велел линчуну надеть их. Линчун подумал, что ноги его в волдырях, и, пожалуй, легче было бы идти в старых туфлях. Но те куда-то исчезли, ему ничего не оставалось, как взять новые. Пока линчун расплачивался со слугой, а охранники собирались в дорогу, пробили уже пятую стражу. Не прошел лень Чун и трех ли, как волдыри на его ногах, натертые новыми туфлями, лопнули, и из них стала сочиться кровь. Он совсем уже не мог двигаться и только стонал. — Если идти, так идти, — ругался Сюэба. — Не пойдешь? — придется подгонять тебя палкой будьте милостивы Жальтесь надо мной простонал линчун разве я посмел бы нарочно задерживать вас у меня и вправду болят ноги и я не могу двигаться давай я помогу тебе предложил дун чао и взял линчуна под руку Так они с грехом пополам прошли еще четыре-пять ли. Теперь охранникам стало ясно, что линь дальше идти не может. Между тем они давно уже заметили впереди мглу, похожую на пелену дыма. Это и был тот зловещий лес, который называли лесом диких кабанов, первое опасное место на пути от восточной столицы до Цанчжоу. В Суннскую эпоху в этом лесу обычно происходила расправа. Делалось это так. Охранников подкупали, они приводили сюда того или иного человека, и здесь его приканчивали. Много хороших людей погибло в лесу диких кабанов. А сейчас охранники привели сюда линчуна. «Идем целое утро», — заговорил теперь Дун чао а никак не можем пройти десяти ли. Как же мы доберемся до цанжоу Мне что-то тоже стало не идти, — отозвался Сюэба. — Может быть, отдохнем здесь? Все втроем они вошли в лес, сняли с плеч свои узлы и расположились в тени. Линчун со стоном повалился на землю около большого дерева. «После каждого шага нам приходится останавливаться, и мы тоже очень утомились», — объявили Дун Чао и Сюэ Ба. «Соснем немножко, а потом двинемся дальше». Они положили на землю дубинки и приготовились спать. Однако не успел Лин Чун и глаз закрыть, как охранники закричали, чтобы он подымался. — Зачем же мне вставать? — удивленно спросил их Линчун. — Мы хотели немного отдохнуть, — ответили ему Дунчао и Сюеба. — Но нельзя же тебя приковать. Мы боимся, что ты убежишь, вот и не можем заснуть. — Я человек честный, — ответил Линчун. — Раз меня приговорил суд, я никогда не убегу. «С какой стати мы должны верить тебе?» — сказал Сюеба. «Уж лучше свяжем тебя, все спокойнее будет». «Тогда свяжите меня», — согласился Линчун. «Что же я могу поделать?» Сюеба снял намотанную вокруг тела веревку и крепко привязал к дереву руки, ноги и конгу Линчуна. Затем они вместе с Дунчао отскочили в сторону И, схватив дубинки, обратились к Линчуну. «Не по своей воле мы решили покончить с тобой. В тот день, когда мы отправлялись в путь, к нам пришел человек по имени Лу и передал нам приказ командующего Гао довести тебя до этого места и здесь с тобой расправиться». Затем мы должны вырезать клеймо что у тебя на лице вернуться обратно и доложить что выполнили поручение рано или поздно все равно тебе конец и раз уж мы попали сюда лучше поскорее покончить с этим делом ты не должен винить нас пойми что мы совершаем это не по доброй воле, а по приказу начальства в будущем году В этот самый день мы справим по тебе поминки. На исполнение приказания нам дан определенный срок, после чего мы должны явиться с ответом. Когда линчун услышал это, из глаз его полились слезы. И он сказал, — не раньше, ни теперь я не чувствовал вражды к вам. Если бы вы помогли мне спастись я никогда бы не забыл этого да что тут разговаривать попусту оборвал его дунчау спасти тебя мы не можем В этот момент сюеба занес дубинку над головой линчуна. увы руки линчуна были связаны и даже такой герой как он, Был обречен на гибель. Ни гостиниц, ни подворий не найти в загробном мире. Где ж приют себе отыщут души этих трех людей? О том, что случилось с Линчуном, читатель узнает из следующей главы.